но долго все еще глядит великий князь в пустое поле, и, думай, им во след летит. Руслан томился молчаливо, и смыслы память потеряв. Через плечо, глядя спесиво и, важно, подбочась,